Мотылёк принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу. — Правда, хорошо? — Очень. — Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку? — у вас большая? — Тысяча три томов. — Пойдём, — решительно сказал Мотылёк, хватая мецената за руку. — Да не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтрака. Пойдём завтракать. Не менее бурно ухватился за эту мысль а равно за руку мецената мотылёк. Только вот что! Он выпустил меценатову руку, вытянул тощие портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь. — Хм, хватит ли на двух, а? С моими хватит, — успокоил его меценат. — В общем, у нас с вами тысячи полторы наберётся. И повлёк оглушённого мотылька за собой. С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были корыстолюбивы. Но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них лопнул бы через два дня. А расстаться из этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень же они и привязались к меценату. Более того, полюбили мецената. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, Хорошо знал, что часть его денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. «Справедливое распределение между населением благ земных», — говорил он иногда, посмеиваясь. Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала мецената и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты». Между собой клевреты мецената, как они сами себя величали, жили дружно. Только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный док с щенком. Да кузи иногда любил топить мотылька, что выражалось в следующем — Декламирует мотылёк перед всем обществом свои новые стихи или рассказы, кончит, и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищённое молчание. нда с нда -с, -да с скучающе, говорит Кузя, хороший рассказец, очень славный, только я его уже читал у другого писателя раньше, у кого ты читал... Полусмущенно, полусердито допрашивает мотылек. У этого, как его, забыл фамилию. И фабула та же, и даже выражения одинаковые. «Нет, так нельзя!» — стонет возмущенный мотылек. «Ты обязан указать, где ты читал». «Да это неважно Чего ты волнуешься? Я где-то в немецком журнале читал». «Да ведь ты не знаешь немецкого языка». «А ты знаешь? Я-то знаю». — Ну, вот, значит, ты и воспользовался, а мне переводил один знакомый. — Ну, прям-таки у тебя слово в слово, что и там знакомого семён Семеновичем зовут, — заканчивал Кузя, заимствуя этот прием достоверности у Новаковича. Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. — В самом деле, пойди, проверь.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 титанических размерах по словам одного из них избрав целью этой шутки глуповатого наивного как дитя но самоуверенного в своем простодушии юношу